что какая-то там просовывалась голова. Стоило на нее поглядеть, как она исчезала. Голова какого-то бога. Николай Аполлоныч эту голову отнес бы к головам деревянных башков, каких встретите вы и поныне у северо-восточных народностей и коней населяющих тусклые тундры России. Ведь таким же точно башкам. Может быть, в старинные времена поклонялись его киргиз-кайсадские предки. Эти киргиз-кайсадские предки, по преданию, находились в сношении с тибетскими ламами. В крови Аплайуховых они копошились изрядно. Не от того ли Николай Аполлоныч мог испытывать нежность к буддизму? Тут сказалась наследственность. Наследственность приливала к сознанию... В склеротических жилах наследственность билась миллионами кровяных желтых шариков. И теперь, когда открытая дверь Облеухову показала безмерность, он отнесся к этому весьма странному обстоятельству с достойным хладнокровием. Ведь это уж было. Опустил в руки голову. Миг... И он беспокойно отправился в обычное астральное путешествие, развивая от бренной своей оболочки туманный, космический хвост, проницающий стены в безмерное. Но сон оборвался. Несказанно, мучительно, немо шел кто-то к двери, взрывая ветрами небытия. Страшная картина. Как на нас, налетающий вопль бегущего таксомотора, вдруг окрепло звуками старинного пения. Это пение Николай Полоныч вернее отгадал, чем узнал Уймитесь, волнение страсти. Это же незадолго пред тем ревела машина Уснебезна, а, -а, а взревела в дверях труба граммофона. Таксомоторный рожок? Да нет, в дверях стояла старинная-старинная голова. Николай Аполлоныч привскочил. Старинная-старинная голова. Конфудзы или Будды? Да нет, в двери заглядывал верно прапрадед Аблай. Лепетал, пришепетывал пестрый шелковый переливной халат. Почему-то вспомнился Николаю Полончу его собственный бухарский халат, на котором павленьи — переливные перья. Пестрый, шелковый переливный халат, на котором по дымному, дымно-сапфировому полю и в дымное поле ползли все дракончики, остроклювые, золотые, крылатые, малых размеров. О пяти своих ярусах пирамидальная шапка с золотыми полями показалась амитрою. Над головой и светил, и потрескивал многолучевой ореол. Вид чудесный и знакомый нам всем. В центре этого ореола какой-то морщинистый лик разъял свои губы с хроническим видом. Преподобный монгол вошел в пеструю комнату, и за ним провели. Тысячелетние ветерки. Примечание с хроническим видом. Игра слов. Прилагательное хронический, в его исконном значении длительный, постоянный, затяжной, совмещается со значением имени эллинского бога отцов Хроноса, который в орфической космогонии знаменовал абсолютное время и изображался с косой в руках. Конец примечания. В первое мгновение Николай Аполлоныч Облеухов подумал, что под видом монгольского предка Облая к нему пожаловал Хронос. Вот что таилось в нем. Суетливо заерзали его взоры. Он в руках незнакомца отыскивал лезвие традиционной косы. Но косы в руках не было. В благоуханной, как первая лилия, желтоватой руке было лишь восточное блюдце с пахнущей кучечкой сложенные из китайских розовых яблочек, райских. «Рай» Николая Полонча отрицал. «Рай» или «сад», что, как видел он, тоже не совмещался в представлении Николая Аполлоныча с идеалом высшего блага. Не забудем, что Николай Аполлоныч был кантианец, более того, канегинианец. В этом смысле он был человек нерванический.